470. Сентябрь, 29. Утверждаю единение поверх настроения и колебаний. Поставить единение в зависимости от них, значит, отдать его во власть с астрала. Сколько раз вовлекал он неудачного носителя своего в беду, сколько ошибок и попустительств допустил. Ведь астрал — это сборище всего ненужного, что еще гнездится по темным углам сознания. Власть утверждается прежде всего над ним, но не ему отдается. Да. Тусклая очевидность. Да. Каждый час и каждый день усложняются еще более, и жизнь становится труднее. Но учение никому не говорит о легкости, ее не обещает. Новый мир входит в жизнь, но еще не вошел. Новые здания готовятся, но еще не готовы, и войти еще некуда. Потому приходится ждать в темноте и на холоде. Но когда будут готовы, войдете первыми. Ничто не откладывается, но нельзя возвести крышу прежде стен и стены прежде фундамента. Тяжко ждать снаружи, но мы ждем. Разве легко там, где миллионы на печени? Можно ли облегчить путь? Можно но труднейший путь есть путь кратчайший, и хочу, чтобы к сроку каждый подошел, возможно, ближе. После исполнения срока ценность приближения станет иной. Закал в трудностях приобретенный останется неотъемлемой собственностью, ведь только в тяжких условиях можно приобрести те качества, которые необходимы строителям. Значит, нужны и качества приобретаемые, и условия их создающие. Но кто-то хочет покоя и жизни благополучной, в которых никогда еще не родилось ничего доброго. Астрал устремляется к благополучию земному, а дух хочет подвига. Как примирить антиподы? Лишь подчинением низшего высшему. Дух всегда знает решение высшее, но противодействует астрал. Властвовал миллионы, миллионы лет, и ныне с властью своей должен расстаться. Без жестокой последней борьбы не уступит. Голову будет поднимать всякий раз, как ослабнет дозор духа. На месте одной отсеченной вырастут другие. Потому поразить его надо не в голову, но в корень. Самую сущность тирана надо убить, да так, чтобы уже никогда боли не поднялся. Надо его лишить пищи, не уявляя эмоций, не погружаясь в них. Каковы бы ни были условия жизни и трудности, астрал должен смириться и замолкнуть, и никак себя не проявлять. Он должен быть убит, то есть приведен к полному молчанию, какой бы то ни было ценой, во что бы то ни стало, иначе путь к дальнейшему восхождению закрыт. Усмирение астрала и обуздание вспышек и уявление его будут ближайшими ступенями восхождения. Силу победить древнего змея дам.